Глава третья. «Чьютаку? Что вы тут делаете?» Хотя здравый смысл Бёрст Линкера и диктовал, что в ускоренном мире пользоваться настоящими именами нельзя, даже если рядом никого нет, Харуюке их появление удивило настолько, что он не удержался и назвал своих друзей детства по именам. В ответ на это сидевшая верхом на сианпаэли Лаймбелл недобро сверкнула глазами и сказала... «Будто не ясно, Кроул! Мы с Парт пришли тебя спасать!» Вслед за ней заговорил лежавший на полу Пайо. «А на самом деле мы оказались здесь после того, как погнались за арган «Парт... Арган...» Харуюки удивленно огляделся по сторонам. Но зал вокруг него всё так же пуст, и в нём нет ни Блат-Леопард, ни Арган-Арей. Харуюки ещё несколько секунд ворошил свою память. Но он действительно видел лишь как из теневого коридора выпрыгнули два аватара, Пайл и Белл. «Но кроме вас здесь никого нет». «А?» Фраза Харойюки заставила Чиюри соскочить со спины Такому и быстро оглядеться. «Не поняла. Ладно, Арган, но мы с Парт прыгнули в яму вместе и передвигались рядом с ней». Вслед за этим встал Такому и, осматриваясь, вопросил. «И вообще, где мы находимся?» «Я и сам не уверен, но похоже, что это главная база общества исследования ускорения», — ответил Харуюки. Сразу после этого белая трёхмерная иконка медленно выплыла вперёд и, мерцая фосфорным светом, сказала. «Обмениваться информацией ты, конечно, можешь. Но разве у тебя нет задания поважнее?» а, а, «Точно!» — воскликнул Харуюки и перевёл взгляд на лестницу в глубине зала. Он остановился посреди зала только из-за внезапного появления Чиури и Такому, но на разговоры нет ни секунды. Ему нужно как можно быстрее нагнать проходившего через эту комнату Блэквайса и отбить у него Ника. «Кроу, а что это за штукенция?» Чиури удивлённо склонила голову и потянулась к иконке, но Харуюки тут же схватил её за руку. Судя по её реакции, она не слышала голоса. Харуюки не знал, как они отреагируют на новость о том, что эта иконка – энеми легендарного класса Архангел Метатрон. Поэтому зашагал вперёд и сказал. «Об этом я расскажу как-нибудь потом. Важнее другое. По той лестнице недавно поднялся Блэквайс. Рейн ещё с ним! А что ж ты молчишь?» Воскликнула Чиури, после чего сама схватила Харуюки за руку и бросилась бежать. Затихшая иконка поплыла справа от Хруюки, и с левой стороны пристроился такума который прямо на ходу начал строить догадки. Я полагаю, что тот теневой коридор, через который прошли я, Белл, Парт и Арган, Блэквайс установил заранее. Возможно, такие проходы могут быть даже постоянными, ведь на неограниченном поле могут существовать участки вечной тени, которые не освещаются ни на каких уровнях. Например, зоны под автомобильными и железнодорожными мостами. В таком случае, вполне, проходы могут иметь развилки. «Значит, ты считаешь, что Парт и Арган свернули на развилки и пошли через другой коридор?» Спросил Хрой Йоки. Такому стал выглядеть ещё более задумчиво. «Всё это лишь теория. Но если это и так, мне всё равно кажется, что большая часть коридоров должна вести на базу. И если я прав...» «То где-то в этом здании и тоже ищет Красную Королеву. А раз мы все преследуем Вайса, то когда-нибудь должны встретиться». «Это точно. Уверен, Парт бы сказала, чтобы мы в первую очередь думали о спасении Рейн, а не о воссоединении с ней», — ответил Хройюки Кивая. Бежавшая впереди Чиюри ненадолго обернулась и прокомментировала. «Хватит уже строить догадки! Ну же, вперёд!» А затем три бёрст линкера пятого уровня и один энеми легендарного класса, вернее, фрагмент, на полной скорости побежали по лестнице наверх. Мраморная лестница оказалась на удивление длинной. Она делилась на пролёты по 20 ступеней, но следующий этаж упорно не хотел появляться перед ними. Из-за этого эти пролёты вскоре начали напоминать Харуюки пожирную лестницу в их высотном жилом доме. Но с одним важным различием – здесь дверей нет в принципе, и поэтому им оставалось лишь бежать наверх. Как правило, здания на неограниченном поле воссоздавали реальные не только по координатам, но и по внутреннему устройству. Но неужели такая длинная лестница существует и в реальности? Если они в высотном здании, то где двери на площадках? Раз их нет, то они либо в башне, похожей на старую токийскую, либо в глубоком подвале. Половину сознания Харуюки занимали размышления, а другая слушала разговор его друзей. «Кстати, Павел, та техника, которой ты разворотил вход в коридор теней, какая-то новая? Я её раньше не видела!» Спросила его Чиури, и так ему почесал затылок левой рукой. «Да нет, это мой бонус за третий уровень, так что я её уже больше года знаю». «А...» «А тогда что ж ты её не применяешь? Если ты смог с её помощью пробить в земле такую дыру, она должна быть жутко мощной, разве нет?» «Ах, с ней есть одна загвоздка, которую я заметил сразу после того, как выучил. Она годится лишь для приложения вертикальной силы в направлении земли, и поэтому ей крайне рядко удается воспользоваться. Фактически она сделана для того, чтобы добивать лежащих противников». «Но поскольку запускается очень медленно, у врага есть много времени, чтобы избежать удара. А уворачиваться от контратаки, когда твоя дрель застряла в глубине земли, та ещё задача». «А А ведь она так клёво называется и выглядит!» «Да, в этом и есть основная проблема со спецприёмами», – невольно подумал Харуюки. Все накопленные к пятому уровню бонусы Харуюки вложил в совершенствование полётной способности – Но нельзя сказать, что выбор он делал с легким сердцем. Каждый уровень меню предлагала ему на выбор четыре бонуса, и одним из них обязательно спецприем. Прямо в меню демонстрировался и анимированный силуэт аватара, и название, которое так здорово звучало бы в разгар боя. Харуюки с трудом боролся с искушением. Не отговори его, Черноснежка, выступавшая не только в роли родителя, но и учителя, Он поддался бы на него 1 два а то и 3 4 раза. По словам Такумо, которые удалось вытянуть с большим трудом, его родитель сказал ему учить новые спецприёмы, что он и делал со второго по четвёртый уровень. И в отличие от Черноснежки, которая старалась заставить Харуяки подумать и прийти к выводу самостоятельно, в случае Такумо это были прямые приказы, не учитывающие никакие сомнения самого Такумо. Конечно, Харуюке не хотелось плохо выражаться о родителе своего лучшего друга. Но он не мог назвать приказы наставлениями. Кроме того, когда родитель Такому узнал, что его ребёнок опустился до опасной зоны по очкам, он не стал помогать ему и вместо этого решил использовать в качестве подопытного кролика для экспериментов с троянской программой. В конце концов, родители подвергли резкой критике за злодеяния. А затем Синий Король Блу Найт изгнал его из ускоренного мира ударом возмездия. Но в конце своего рассказа так ему добавил. «Я благодарен своему родителю за то, что он выбрал меня в качестве ребёнка и открыл передо мной ускоренный мир. То, что я изучал лишь спецприёмы, то, что я поддался на искушение троянской программы, исключительно мои выборы, и только я несу за них ответственность. Но в то же время он признавал. Иногда ему хотелось всё начать сначала. А «Всё только начинается, Тако!» Обратился Харуюки к нему по настоящему имени, продолжая перепрыгивать ступеньки. «Как именно нужно развивать дуэльного аватара, понимаешь, только на высших уровнях? И кроме того, эта твоя техника безумно мощная, когда её удается применить. Я под неё попадал, я знаю!» На ум сразу пришли воспоминания о том, как аватарам Харуюки пробили пять этажей здания во время их первой битвы. Казалось, что со стороны горизонтальных прорезей маски бежавшего слева аватара донеслась натянутая усмешка. Хватит уже напоминать. Но если ты уверен, Харо, я постараюсь придумать, как её ещё можно использовать. Вот, во время следующих битв за территорию... «Надо попробовать её скомбинировать с моими атаками», – предложил Харой Как ни странно, первой на эту идею отреагировала летевшая справа от него иконка, Архангел Метатрон. «Что, Что ещё за битвы за территорию? А О чём ты? ты?» «А... А...» уже открыл рот, чтобы ответить, но тут же закрыл обратно. Поскольку голос Метатрон передавался в его мозг телепатии, Чиури и Такому её не слышали. С их точки зрения, Харуюки неожиданно начал говорить сам с собой. Впрочем, сама Метатрон в его положение входить не собиралась, поскольку с её стороны тут же раздался ещё более строгий голос. «Сообщи запрошенную информацию немедленно!» «Хорошо. Битва за территорию — это схватки между легионами за право управления зонами. А легионы — это...» «Это я и сама знаю». «Ха». А «Значит, вы, воины, сражаетесь между собой за клочки земли на нижнем поле?» «Ну, можно и так сказать», — согласился Харуюки. А тут к нему обернулась недоверчиво выглядящая Чиури. «Эй, Кроу, что это ты там бормочешь?» «А, по -по понимаешь?» К счастью, Ли, а в этот самый момент Харуюки увидел впереди то, чего они так долго ждали. В стене, к которой вела лестница. Зияла прямоугольная дыра, за которой начиналась тьма. Бел смотри! Впереди!» Воскликнул Хороюки, указывая пальцем. Чьюри обернулась и с облегчением обронила. «А? А, ну слава богу, выход! Я уже начала бояться, что карта зациклилась!» «Я уже забыл, сколько пролётов мы пробежали!» Заметил Такому, и тут... 24 четыре!» Вдруг добавила Метатрон голосом который слышал лишь Харуюки. А взбежав по последнему пролёту на 25-ю площадку, Харуюки тут же прижался к стене у проёма и осторожно заглянул внутрь. Как и внизу, от проёма вдаль уходил тёмный коридор. Никаких перемещений не видно, но весьма вероятно, что и этот коридор охраняет прирученный энеми. Однако если по этому коридору проходил Блэк то мешкать нельзя. Благодаря тому, что он встретился со своими верными друзьями, Харюки чувствовал себя немного расслабленно. Глубоко вздохнув, он вновь максимально сосредоточился. Жди меня, Ника. Я обязательно спасу тебя. Арин, потерпи ещё немного. Потом мы вернёмся в Метаун Тауэр и быстро уничтожим тело ЭСS комплекта. Мысленно поклявшись подругам, Харюки быстро проговорил. «Это здание патрулирует прирученные энеми. Если обнаружите, немедленно сообщите!» «Разумеется!» «Так точно!» Ладно. «Ладно!» Среди ответов вновь затесался один неожиданный. Но Харуюки убедил себя, что скоро привыкнет. А затем приглушенно воскликнул. «Хорошо, идём!»